Глава 34 Рита положила трубку и обречённо вздохнула. Она ещё несколько секунд смотрела в окно. Никогда расследование не доставляло ей столько огорчений. Она была непривычно растерянной и уставшей. Казалось, что энергии осталось ровно столько, сколько осталось чая на дне кружки с раздавленным куском лимона. Артур стоял в кабинете, облокотившись о шкаф, и пристально смотрел на Риту, ожидая пересказа диалога с главврачом. Но самой Рите сейчас хотелось, чтобы хотя бы на час её все оставили в покое. «Ну что, что там в психушке?» «Завтра», — он сказал. «А что ещё? Ты чего такая расстроенная?» «Артур, я вот с этим разберусь сама, хорошо? Когда будет нужно, я тебе позвоню». «Ну...» «Окей, как скажешь. А гараж? Разрешение я забрала, оно у тебя на столе». «У меня ещё есть некоторые дела. Я не могу разрываться и заниматься только пропажей девочки». Она сама не верила в то, что говорит. Ей просто хотелось, чтобы он ушёл. «Займись сам уже чем-нибудь. У тебя нет своих дел в отделе? У меня есть». Артур вышел из кабинета и пообещал себе больше не строить иллюзий насчёт Риты. Ворошить давно забытые чувства и играть в подростков в свои 35 ему казалось глупым. Он посмотрел на себя со стороны. «Ну что я за трухля? Я не тряпка, обглоданная молью!» Он развернулся на 180 градусов, широкими шагами зашагал обратно, без стука открыл дверь кабинета и начал свою речь. «Это не только твое дело. Я не собираюсь сидеть и ждать от комитетской принцессы заданий. Это и моя работа, это моя линия. Я сколько говорил тебе про этот гараж, почему мы еще не там?» «Да меня только все вы издерживаете. Как же! Нужно ведь, чтобы все по закону было, чтобы все по правильному. Я бы еще в тот день вскрыл этот гараж и все узнал, и никто бы не заметил». «А я же нет, не стал! Вот бумажку тебе принёс! И что? Что дальше, Рит? Знаешь, никому кажется это неинтересно!» Она сидела спиной в кресле, смотрела в окно, так и не повернувшись. Она не произнесла ни слова в ответ. Ей вдруг стало себя так жалко, что глаза наполнились солёной водой, и слеза тонкой струйкой скатилась по бархатистой персиковой коже. Артур подошёл ближе. От этого она ещё сильнее зарыдала. Он заглянул за кресло. За плотными тёмными волосами он нашёл лицо беззащитной ранимой девушки, той маленькой девчонки, испугавшейся его в их единственный совместный вечер. Артур растерялся. Он готов был ко всему, он готов был отстаивать свою позицию, доказывать что-то, выяснять. Ко всему, кроме её слёз». Выбитый из равновесия, он интуитивно присел перед креслом на корточке, чтобы их глаза оказались на одном уровне. Рид, ты это чего?» «Всё сказал?» Он понимал, что не вовремя он всё это затеял. Девушка, которая когда-то плотно засела у него в голове и в сердце, сейчас сидит и плачет, можно сказать, у него на руках. Но он же пообещал себе не строить иллюзий. «А если это не иллюзии?» Прервав его быстрые мысли, Рита утерла слезу, встала с кресла и поправила рубашку. «Извини, накопилось. Мне просто нужна передышка». «Ты это тоже, извини, я...» «Ты не мог бы уйти?» Артур в той же растерянности вышел из кабинета, поймав себя на мысли, что без стука ворвался не просто в кабинет, но и в её личное пространство». Эта интимная сцена между ними позволила отступить. В кармане завибрировал телефон. «Встречаемся у гаража через полтора часа. Найди пока понятых». Он улыбнулся. «Не всё так плохо». Артур вышел из комитета, вспоминая, как в потоке слов назвал Риту комитетской принцессой. Но почему-то ему это понравилось.